Глава четырнадцатая. Вертолёт. Надо было действовать быстро. Счёт шёл даже не на минуты, а на секунды. И вновь пожалел, что у нас нет мутанта, способного управлять воздухом. Придётся действовать самостоятельно. Обратился к шестому чувству. В воздухе было полно радиации, поэтому я легко ощутил, как быстро летит винтокрылая машина советского образца. Вот только как остановить и опустить его, при этом ничего не повредив. Соображать пришлось быстро. Сперва я уплотнил радиацию вокруг вертолёта, заключив его в своеобразный шар. Хотел остановить лопасти и поймать машину в падении, но потом до меня дошло, что я могу переместить сам шар, и из этой ловушки винтокрылая машина не выберется. Так и сделал. Медленно, с большим трудом, я притягивал шар с машиной к земле. При этом его лопасти не переставали крутиться. На мою удачу при приближении к земле пилот пошёл на посадку, и лопасти начали останавливаться. Я аккуратно поставил шар на землю и расширил его дно, чтобы места хватило. Машина приземлилась в 300 метрах от колонны, но за счёт моего барьера ветра почти не было. Лопасти остановились, и я убрал получившийся купол. Ну, если захотят сбежать, то я всегда могу создать его заново. Дверь в кабину пилота распахнулась, и на меня посмотрел человек противогази. Бункерские, значит. «Это твоих рук дело?» — приглушённо спросил мужчина, кивая в небо. «Да, меня зовут Мор. Скажи мне, хочешь поучаствовать в спасении мира?» «Да ты прикалываешься. Мы пациента перевозим. Если к вечеру не доставим к хирургам, то он умрёт. Это ради кого ваши подрядили целый вертолёт?» «Зная, как бункерские относятся к человеческому ресурсу, я знатно удивился». «Не могу сказать», — ответил пилот. «Внезапно ко мне подошла девушка-мутант». Одна из добровольцев вольного племени, которая поехала со мной. «Брат, я случайно услышала ваш разговор. Может быть, мы сможем помочь больному? А ты лечить умеешь?» «Да, это мой дар». «Нет, я не позволю вам к ней приближаться», — рявкнул какой-то мужчина из кабины. «А вы, собственно, кто?» — спросил я у него. Мужик замешкался, видно, рассуждал, стоит ли говорить. «Да ты не бойся, мы не причиним вам вреда, даю слово», — пообещал я. «Я не верю мутантам», — брезгливо ответил неизвестный. Я шумно выдохнул. К лишним и бессмысленным жертвам приводить не хотелось, а вертолёт нужен был позарез. «Тогда вашу дочь умрёт», — твёрдо сказал я, хотя на самом деле не допустил бы такого исхода. «С чего ты взял, что она моя дочь?» «По реакции? Тут идиоту понятно. Дочь либо очень близкий человек». «Дочь», — подтвердил мужчина. «Понимаешь, у меня нет времени договариваться, и мне капец, как нужен вертолёт, чтобы спасти эту проклятую планету от инопланетного вторжения. Ты же видел, что происходит?» «Видел, но наши учёные говорят, что это новый тип мутантов». «Ага, как же. Так что измени, но выбора у меня нет. Все, кроме пилота, выходите из вертолёта, иначе мы достанем вас силой». «Я не полечу», — выдал пилот. «Лучше убейте». «Ну, начинается». Если бы люди в своём мире научились договариваться и выполнять свои обещания, то не было бы войн и этого пиздеца, что сейчас происходит. Это же так просто — засунуть куда подальше амбиции власть имущих и найти компромисс, чтобы все остались целы и невредимы. Но нет, каждый хочет отхватить кусок власти побольше. А зачем? ну впрочем, сейчас не об этом. — Ты думаешь, что я стану тебя уговаривать? — с усмешкой спросил я пилота. — Нет, дружок. Ты знаешь, в чём заключается моя сила? Я впервые тебя вижу. Я злобно оскалился. Уже дорос до такого уровня, чтобы решать вопросы иначе. Я сделаю из тебя марионетку, и ты даже до пистолета дотянуться не успеешь, чтобы выстрелить себе в лоб. Бункерские замолкли. неправильно На их месте я бы тоже до усрачки напугался. Потерять волю хуже смерти. В разы. «Поверишь на слово или продемонстрировать?» с угрозой спросил я. «Не надо, не надо. Я согласен тебе помочь». «Отлично. Освобождайте вертолёт. Живо. А ты смотри, если чего в полёте учудишь, то мыть не разобьёмся, и смерть станет для тебя лучшим исходом». «Понял я», — дрожащим голосом ответил пилот. Из кабины вертолёта выкатили носилки с девушкой. На ней тоже был костюм химзащиты, но место сгиба на руке оставалось открытым для капельницы. Я соорудил вокруг неё противорадиационный купол и сообщил об этом отцу девушки и сопровождающему их врачу. Больше на борту никого не было, кроме этой четвёрки. «Можешь начинать», — сказал я целительница. На что получил кивок в ответ и пошёл искать Аню. Нашёл быстро. Она стояла возле Урала вместе с Электро. И, на удивление, он продолжал читать девчонки сказки, а она внимательно слушала. Я наклонился к девочке и добродушно спросил. «Аня, а хочешь полетать вместе со мной?» Она лишь покачала головой. «В смысле полетать?» — внезапно остановил чтение Электро. Я задаченно спросил. «На вертолёте. Это безопасно. Я её не отпущу». «Электро, эта девочка может спасти сотни жизней моих людей, которые сейчас рядом с опасным местом. И я не спрашиваю твоего разрешения. Тогда я полечу с вами. Можно?» Я шумно выдохнул, понимая, что старик не отстанет, если что-то взбрело в его голову. — Ладно, собирайся. У вас есть полчаса. — Не хочу лететь, — пропищала девочка. — Это страшно. Мы с Электро будем рядом. Да это всего на пару дней. Аня покачала головой. Но как мне её убедить? Она ребёнок, так что я никогда не решусь использовать методы убеждения, которыми пользуются для взрослых. Неожиданно меня поддержал Электро. И это совсем не страшно. Наоборот, ты увидишь мир с высоты птичьего полета. А если что случится, что крайне маловероятно, ведь угрозы в небе нет, то дядя Мор нас с помощью своей силы аккуратно на землю спустит. Его сила не работает рядом со мной. А девочка оказалась еще и сообразительной. — Тогда я выпрыгну, сам быстро опущусь и вас спущу. — Согласна? — аккуратно предложил я. «Так ты же разобьёшься», — ответила Аня и прикрыла рот маленькой ладошкой. «Не разобьюсь. Заключу себя в купол и плавно опущу. Расстояния хватит». «Ну, ну ладно, если это так важно. Ты даже не представляешь, насколько. Спасибо. Собирайтесь пока». Я сам собрал в портфель всё необходимое и отдал эльфу распоряжение ждать нас на следующей стоянке, которая была отмечена на карте. Удивительно, но уже через полчаса больная девушка встала на ноги, и стоило мне подойти к её куполу, как на меня с благодарностями набросился её радостный отец. «Спасибо, спасибо!» Он схватил меня за руку и крепко пожал. «Я больше никогда не усомнюсь в словах мутантов. Вертолёт забирайте насовсем, это меньшая плата за спасение жизни моей дочери». «А как же вы до места доберётесь?» Видимо, на радостях Бункерский забыл, что находится посреди радиоактивной пустоши. И замялся с ответом. Но я поспешил его успокоить. «Поезжайте пока с нашими. Фургоны с такими же куполами внутри, отмечены зелеными крестами. Выбирайте любой. А я верну вам машину, как закончу свои дела. Больше она не понадобится. Спасибо. В очередной раз нас спасёшь». «Рано благодарить. Запасы горючего хватит на такой долгий перелёт? Да, этот вертолёт специально предназначен для больших расстояний. Мы его модернизировали по полной». Да и баки с горючим на всякий случай имеются. Сколько баков оставить, чтобы вы вернулись назад? Или куда вам там надо? Двух будет достаточно. Всего шесть бочек в запасе. Я благодарно кивнул и забрал свою руку. Отец девочки поспешил к ней вернуться. Сейчас, без противогаза, я рассмотрел её совсем юное лицо. Ей было не больше тринадцати лет. Она посмотрела на меня и одними растрескавшимися губами произнесла «Спасибо». Я в ответ лишь улыбнулся. А тут и Аня Электро подоспели. Девочка нашла где-то старого плюшевого медведя и шла, прижимая его к груди, как частицу самой себя. «Как Мишку зовут?» — улыбчиво спросил я у девочки. «Мор, в честь тебя», — ответила она, и ещё крепче приезжала к себе медвежонка. Мы забрались в вертолёт. Электро с Аней сели в большой кабине для пассажиров, а я приземлился в кресло возле пилота. Достал планшет и на карте указал точку, куда нам нужно. «Фига, как далеко!» — удивился пилот. «Придётся на ночёвку останавливаться. Это полутора-двое суток. Не хочу вырубиться у штурвала. И так весь день в пути». «Сможешь поставить на автопилот и поспать в полёте?» — ответил я, всем своим тоном показывая, как спешу. «А за приборами кто будет следить?» «А что там сложного?» «До вечера уже научусь». Из-за стёкол противогаза виднелись округлившиеся карие глаза мужчины, но он не решился мне возражать. Ладно, в процессе всё объясню, мне не сложно, пробормотал пилот. Вот и отлично, взлетаем. Вертолёт всплыл в воздух. Я надел противошумные наушники, и лопасти загудели. Да, в таких условиях сложно было усваивать экспресс-курс поддержки вертолёта в небе, но я вникал как мог. На протяжении всего пути мужчина поспал часов пять. Не решался он вырубиться дольше, чем на час. Я бы на его месте тоже не стал доверять человеку, который летал в жизни лишь раз, и то на «Фениксе». Вертолёт приземлился в километре от города, прямо рядом с лагерем мутантов из вольного племени. «А откуда столько одиночек?» — спросил пилот, как лопасти остановились. «Это не одиночки, а мои люди», — ответил я, снимая наушники. «И спасибо тебе». — Отдыхай пока, а я постараюсь надолго не задерживаться. — А ты не боишься, что я улечу? — раздалась приглушённая противогазом усмешка пилота. — Нет, ведь ты же не захочешь пропустить зрелище. Вернул я колкость и вылез из винтокрылой машины. электро выпрыгнул из кабины и спустил Аню, и девочка в припрыжку побежала к лагерю, совсем не опасаясь его обитателей. — Куда же так быстро? — пробормотал электро и посеменил за ребёнком. Я окружил вертолёт противорадиационным куполом и подал пилоту знак, что теперь он в полной безопасности. Ещё бы, я уплотнил частицы так, что к нему ни одна тварь не сунется. Да и сам вертолёт не взлетит, но об этом пилоту уж знать не обязательно. Мутанты встречали меня с озадаченными взглядами, и словно каждый хотел спросить, «Ты с ума сошёл, ребёнка сюда приводить?» И в итоге общее негодование высказал элай «Мор, мы, конечно, очень рады тебя видеть, но ты не объяснишь ли?» «Где Октор?» — перебил я его. «Я вам продемонстрирую, он будет первым добровольцем». «Да здесь я!» — откликнулся парень и вышел из толпы. «Супер! Иди сюда!» Октор направился к нам, а мутанты внимательно наблюдали. Но стоило парню приблизиться к Кане на десять шагов, как лёгкая улыбка на его лице сменилась недоумением. «Можешь прочесть ее мысли?» — спросил я, кивая в сторону Ани. «Не могу. И твоих тоже не слышу. Крайне странно». Я лишь усмехнулся. «Говори же, в чем дело? Это какие-то проделки ученых, и по венам этой малышки течет фериум?» — озадачился Октор. «Нет, это ее способность. Пока она рядом, ваши силы не работают, да и мои тоже. Но при этом нет никакого риска для жизни — протянул парень. Ты хочешь, чтобы она обеспечила нам безопасный проход? — Именно. Есть еще у кого-то вопросы? — обратился я уже ко всем присутствующим. — А для Ани это безопасно? — тут же спросил Электро. — Как я понял, там и без сверхмутаций на нас будут нападать и одиночки, и дикие звери. Зверей я усмирю. Войду в город первый и отгоню всех, кого смогу. А от остальных придется обороняться. Но Аня пойдет в центре группы, поэтому до нее можно будет добраться лишь с воздуха. «Летающие твари там тоже есть», — подметил Эллай. «Тогда мы их перестреляем и собери умелых стрелков. Поставим вас ближе к Ане». «Хорошо, у меня есть на примете 20 мутантов, но патронов немного осталось. Будем экономить». «Удивительно, но вопросов больше не было». «Тогда я выделил шестерых старейшин и раздал им отдельные указания. Каждая группа будет отвечать за свой сектор в круге, помимо центрального, который достанется Эллаю». Вот так и приходится учиться стратегии в полевых условиях. Попутно мы выяснили, что сила Ани действует максимум на 100 метров вокруг неё. Девочка могла регулировать расстояние, но крайне неумела. Ну, а что ещё ожидать от ребёнка? Тем более, обычная сила мутантов просыпалась в подростковом возрасте, что сопровождалось дикими болями из-за быстрой мутации организма. Но Аня всегда была такой, сколько она себя помнила. Причем это уже выяснил Электро из разговоров с девочкой. Я находился в этом мире не так давно, но успел полностью перевернуть все мое восприятие реальности. Успел сломать все мои принципы и заставил перестроиться. Успел сделать меня другим почти сразу. И я уже не представлял, как можно вернуться к привычной жизни, но искренне этого желал. В город решили входить с утра, чтобы не потерять в темноте ни одну агрессивную тварь. Я первым зашел туда, где еще 70 лет назад процветала жизнь. Моя привычная жизнь. В голове выстроилась карта, на которой замелькали тысячи силуэтов с разным свечением. Животных я отделил сразу, послал в окружающую среду ментальный приказ «Уходите на окраину и не возвращайтесь, пока чужаки не уйдут». Послушалась большая часть мутантов. От привычного животного мира здесь мало что осталось. Из тысяч фигур я нашел не больше десятка знакомых представителей флоры и фауны моего времени. И все они выглядели болезненными по сравнению с бодрыми мутантами. Мне хотелось держаться подальше от основной группы, чтобы успеть разобраться с предстоящей опасностью. Поэтому основной отряд шел в 500 метрах позади, а в его центре шла Аня с Электро. Мониторил окружающее пространство с помощью шестого чувства, но в 100 метрах от Ани было размытое пятно. Девочка отталкивала от себя радиоактивные частицы, как это делают разные полюса магнитов. Внезапно я заметил приближающиеся точки в небе, и с каждой секундой они становились все больше, обретая ужасные очертания. Раньше эти твари были летучими мышами, а сейчас... Сейчас это были создания размером с человека, оснащенные рядами острых зубов и клыков, как и все местные обитатели. В мире радиации почти не осталось травоядных. Здесь господствовали хищники. Позади меня раздалась автоматическая очередь. Я обернулся. Мутанты стреляли по крылатым тварям, которые так и норовили опуститься к земле и схватить кого-нибудь. Но в ста метрах от Ани их ждало замешательство, которым и пользовались стрелки. А вот я автоматы не прихватил, чтобы разобраться с летящими впереди. Да и зачем? Подождал, пока они приблизятся. Но у монстров была своя тактика. Они окружили меня и с раскрытыми пастями постепенно уменьшали круг. В любой момент любая тварь могла вырваться и откусить мне голову, хотя на практике я бы этого не позволил. Они словно чувствовали во мне опасного противника. И эта мысль заставила меня злобно улыбнуться, прежде чем обратиться к своей силе. Я ощутил радиацию в каждой твари. Ох, как много её было! И такой знакомой! Мои силы давно увеличились настолько, что я мог вытягивать частицы из мутантов, не касаясь их руками. Так и сделал. Искрящиеся зелёные частицы устремились ко мне. Я отбирал у нападавших силу и забирал её себе. Ухмылка так и не желала сходить с моего лица. Кружащие твари стали замедляться, почуяли подвох и разом накинулись на меня. Но уперлись в защитный купол. Он был настолько плотный, что острые, как лезвие клыки, не могли его пробить. А я лишь ждал. Ждал, пока и без того чёрные тела тварей не начнут усыхать на глазах. Их была чёртова дюжина, а я один. И они попадали к моим ногам. Но что-то подсказывало, что в этом проклятом городе эти твари были одними из самых безобидных. Позади снова раздались выстрелы. Мутанты успешно справлялись с летунами. И так, потихоньку, обороняясь, мы двигались дальше. Вокруг раскинулся серый заброшенный город с вкраплениями зелёных пятен мутировавших растений. И я не сомневался, что их листья светятся в темноте так же, как и у деревьев в плутониевой пустоши. Только вот свет свечения будет зелёный. От асфальта под ногами почти ничего не осталось. Редкие серые вкрапления были покрыты грязью и камнями, и на меня смотрели покрытые пылью или выбитые окна. Из одного из них до сих пор свисали лоскуты штор. Мрачная и опасная атмосфера. Она вселила бы страх в любого человека, и я искренне надеялся, что за толпой высоких взрослых Аня увидит лишь это частично. Здесь было куда хуже, чем в городе, где я её нашёл, а причиной тому были мутанты, поселившиеся возле упавшего метеорита. Большинство мутировавших животных послушались и не попадались мне на глаза. Но периодически выходили те, чей разум был уже не способен что-то воспринимать, кроме дикого голода. И их красные глаза горели даже ярче, чем мои. Сперва на меня поочередно напали пять таких тварей. Два волка, медведь и парочка оленей. Но все они не успели приблизиться, чтобы атаковать. И умирали, не добежав метра-двух до моего бренного тела. А я лишь становился сильнее, продолжая впитывать живую радиацию. «Да-да». То, что я забирал у животных, отличалось от развеянных в воздухе частиц. Словно радиоактивные элементы в этом месте тоже умудрились мутировать. Но я не физик, чтобы разбираться в природе этого явления. Сейчас моя цель — убивать ради высшей цели. Мы продвигались очень медленно, и постепенно желающих полакомиться животных становилось все больше. Я успешно отбивался. Но вот когда на меня ринулся очередной медведь, позади раздался... Истошный вопль Ани